Глава 4. Разлука в пещере. Он сделал шаг, и все поспешили к нему навстречу с глубокими поклонами. Слуга поднес корзину, господин Ким взял ее в руки, а госпожа Мия открыла край одеяла. Старик протянул руку и совсем откинул его на руку господина Ким. Долго осматривал Джуна. Ощупывал, смотрел и молчал. «Ты его отец, и ты его мать. Но вам придется отказаться от сына и отдать его мне, если хотите, чтобы он жил. Его надо лечить и учить много лет. Он должен все знать о себе сам, иначе он умрет». Они смотрели на отшельника глазами, в которых бушевали муки. «Если я откажусь от него, он будет жить?» С трудом запинаясь, выдавила из себя несчастная мать. Да, я вылечу его. На это уйдут годы, и он останется здесь, у меня. Эта болезнь почти неизлечима, но я его вылечу. Он должен знать все сам о своей болезни и о себе. Из него почти должен родиться другой человек. Желтый дракон Чен, я откажусь от сына. Только спасите его. Умоляю. «Ты великая мать», — тихо произнес отшельник, — «несите его сами ко мне. Ты, мать, сама и поставишь корзину с сыном на камень». Он повернулся и плавно пошел вглубь пещеры. Господин Ким шел, держа корзину с Джуном, прижав ее к своей груди. Рядом шла госпожа Мия и держалась за край корзины. Слуги вели вьючных лошадей с подношениями. Несчастная женщина, держась за край корзины, шла за отшельником, и мысленно прощалась с сыном. Сердце ее разрывалось. Ким Сон Ю прижимал корзинку с сыном груди и не понимал, как ему быть. Он впервые столкнулся, когда Мия решила за них двоих, не спросив его. Но она мать, и все бессильно перед ней. Все. И он это понял. И принял. Он удивлялся, как отшельник, но вид глубокий старик, идет плавными и уверенными шагами впереди них. И почти в полной темноте фонарь, который держал слуга, почти ничего не освещал. В глубине пещеры показался слабый свет. Вскоре они повернули и прошли в слабо освещенный боковой просторный грот. Здесь горела единственная лампада, стоящая на выступе каменной стены грота, над большим столом, заваленной книгами и рукописями. Слуги завели в нее в ючных лошадей. Господин Ким подвел жену, и они вместе поставили корзину на каменный стол в центре грота. «Мы, Ким Сун Ю и Ким Миа вручаем вам нашего сына, Ким Джун Ю. Желтый дракон Чен, мы веряем его жизнь и судьбу вам. Но мы, его родители, и никогда не откажемся от него». После долгой паузы отшельник тихо произнес «Пусть будет так». Слуги в углу складывали подношение. Ким Сон Ю пояснял отшельнику их назначение – английской керосиновой зажигалки, немецкой наливной ручки. Он пообещал привезти французские керосиновые лампы, керосин и чернила. Отшельника говорил с ними условия, что они не будут Джуну давать о себе знать, чтобы он не переживал и не отвлекался от лечения и учебы. Когда они будут привозить подношение и передачи, он разрешил им издалека скрытно смотреть на него, но не давать о себе знать и не подходить к нему. Госпожа Мия не сводила с отшельника вопрошающий взгляд, в котором менялись мука безысходности, неясная надежда. Отшельник подошел к ней. «Дай руку». Взял ее и сказал, «Я его вылечу и дам больше». Не отпуская руки, заглянул в ее глаза и, уже не отпуская ее взгляд, медленно произнес, «Ровно через год у тебя родится сын, затем через пять лет дочь». Все они будут здоровы. В глазах Миате вспыхнул огонек надежды. И уже остался там тлеть в глубине.